«Эпилог. Спустя шесть месяцев». «Боже, Павел, это же не букет, это целая клумба тюльпанов. Зачем столько?» «С праздником, родная, с днём восьмого марта». Павел подошёл к Арише, сидящий уже за столом, чмокнул дочку в лобик, затем шагнул к Аглая, стоящей у плиты и помешивающей кашу в кастрюльке. «Я же говорил, что успею вернуться к утру сегодняшнего дня, и я успел». «Присядь, тебе сегодня тем более не положено ничего делать». «Позволь, я сам доварю эту кашу. Сегодня только твой день». Павел знал, что кашу для Ариши Аглая по утрам варила только сама, не позволяя это делать повару даже в этот день. И что интересно, тот, кто не подпускал к своей плите и кастрюлькам никого и никогда, позволял это делать Аглая. Аглая при его появлении на кухне повернулась к нему и стояла, опершаяся о столешницу. Сердиться на Павла у нее больше не получалось. Он наклонился и поцеловал сначала её, а потом, присев на корточки прижался лицом к её округлившемуся уже животику, обхватил его одновременно двумя руками и поцеловал. «Как наши сыновья? Сегодня ведут себя спокойно?» «Нет, пинаются!» — Ариша опередилась ответом. «Я чувствовала утром, когда гладила мамин животик». Аглая с Павлом замерли, услышав это. Это было в первый раз, когда Ариша назвала Аглаю мамой. Боясь пугнуть девочку, они сделали вид, что не слышали то, как она назвала Аглаю. И сильно пинаются. Павел поднялся и отвлек внимание Ариши на себя, потому что Аглая, закусив губу, пыталась не расплакаться от переполнявших ее чувств. «Сильно!» — Ариша кивнула. «Но я погладила животик и сказала им, что мамочку нельзя расстраивать. Ей и так тяжело их носить. И они успокоились». «Правильно. Старшую сестру надо слушаться». Павел серьёзно кивнул. «Да, ты сам говорил, что я отвечаю за маму и за братиков. Правда, мам? Ведь говорил же. Да, правда, говорил». Ариша подняла на оглаю глаза. «Да, правда, говорил». оглая уже справилась с эмоциями и протянула руки к Арише. «Иди, моя хорошая, ко мне. Люблю тебя сильно-сильно». «А меня? Меня любишь?» Павел подхватил Аришу на руки, и они оба в две руки, одну мужскую и одну детскую, Обняли Аглаю. «Конечно, люблю. Ты у нас самый замечательный муж. И папочка на свете. Правда, доча?» «Да». «Ну, тогда у меня для моих любимых девочек есть подарки». Павел опустил дочку на пол. «Твой дожидается тебя в твоей комнате, а твой во дворе дома». Ариша умчала в свою комнату, а Аглая повернулась к окну и замерла. На парковке перед домом стоял огромный джип жемчужно-белого цвета. То, что это не просто белый, а именно жемчужный – говорили блики солнца на его перламутровом капоте и дверцах. «Моей королеве!» Павел обнял жену нежно и впился в её рот поцелуем. «Боже, как же я соскучился по тебе за эти три дня! Не могу спать без тебя и твоего запаха!» «Я тоже не могу спать без тебя, но у меня есть подушка с твоим запахом. А тебе я в следующий раз положу с собой свою ночную рубашку. Хочешь?» Аглая рассмеялась и прижалась лбом к шее мужа, Потом, переведя взгляд за окно, спросила. «Паш, ты же мне обещал, что не будешь дарить машину. У меня ведь есть уже одна». «У тебя легковая, а это джип. И не спорь, женщина. Кстати, начиная с завтрашнего дня, тебя будет возить Кирилл». «Паш, ну куда возить? В магазин и женскую консультацию? Я даже на работу, по твоей милости, раз в неделю приезжаю». «У тебя нет необходимости появляться там лично и каждый день. К тому же, там за тебя отлично работает Макс». Ты сама говорила, что он стремительно делает карьеру, и к твоему уходу в декрет он, скорее всего, займёт твой пост. Говорила? Говорила. Теперь не оттопрёшься. И, кстати, во сколько Макс дочка обещал сегодня приехать, я там его Женьке тоже подарок купил. Как думаешь, не обидится наша принцесса, что такой же, как ей? Не обидится, если это та игра на логику, о которой я думаю. Вдвоём с Женей будет играть. Мама, мама, смотри, какой красивый компьютер мне папа подарил. ну почти — рассмеялся Павел. Там Герыч накачал столько игрушек на логику, что ты себе и представить не можешь. Риша — второй подарок для Евгения. — Папа, я давно уже умею читать. На той коробке было написано её имя. — произнесла обиженная Риша. — Так, компьютер в сторону. Риша, поможешь мне накрыть на стол? Каша готова, отдыхает. А наш папа пока в душ сходит. Запах самолёта смоет. Если не хочет чтобы я тут показала вам свой вчерашний ужин. Я быстро умираю, как хочу кашу и кофе». Павел чмокнул жену в нос и стремительно ушел в душ. Запахи самолета они с Аглая не любили оба, а вот каша с сухофруктами и вареньем – это было то, о чем он мечтал всю дорогу домой. Это были те запахи, с которыми у него теперь были тесно связаны такие понятия, как «дом», «счастье» его любимые девочки. Для него ничего притягательнее этих запахов не было вот уже целых полгода. Теперь, благодаря дочери Арише и удивительной женщине, согласившейся стать его женой только после того, как они узнали, что она беременна, Павел понял, он умеет любить и дарить свою любовь в ответ.